Глава 56 Я так и не заехала к Руперту с Пенни, объехав их дом по соседней улице. На следующее утро Руперт позвонил мне уточнить, все ли со мной в порядке. И я сказала, что в порядке. Кажется, я солгала. Похоже, у меня были крупные проблемы с самообладанием. За прошедшую ночь Дарьян позвонил мне пять раз, но я ему ни разу не ответила. Я плохо спала, не в силах перестать размышлять над тем, Как мне оборвать всяческие контакты с Риорданом так, чтобы он не стал меня преследовать? Дариан ясно дал мне понять, чего он от меня хочет, как и ясно дал понять, что мое сопротивление для него ничего не значит. Если я продолжу его игнорировать, он просто явится ко мне, после чего со мной произойдет один из тысячи вариантов моего уничтожения. Кажется, я боялась». Боялась настолько, что отключила разум, решив отключить свой мобильный, чтобы прекратить вздрагивать от СМС-оповещений, которые периодически присылала мне НАТ, встретившая Новый год в компании Байрона или Куко, до сих пор не вернувшаяся от мистера Гутмана. Я тупо не хотела решать проблему с Дорианом сегодня и надеялась лишь на то, что он даст мне рассрочку хотя бы на пару суток. Забросив отключенный телефон в прикроватную тумбочку, я легла на кровать и не в силах сверлить взглядом потолок накрыла лицо подушкой. Мне было стыдно. Как же мне было стыдно за то, что я так облажалась, что я, обычно просчитывающая наперед каждое свое движение в боевых действиях любой сложности, не смогла понять, что всего лишь один единственный мой шаг на поле боя Дариана знаменовал мой автоматический проигрыш. Бой был со мной проигран в тот самый момент, когда Риордан впервые меня захотел. Он был проигран мной даже дважды. Второй раз я проиграла, когда решила, что справлюсь с этим. Я непростительно долго отвечала на его поцелуи и позволяла к себе прикасаться. Теперь же я едва не задыхалась от осознания того, как давно и с каким крахом я проиграла. В итоге я, не шевелясь, пролежала на кровати весь первый день Нового года, словно предчувствуя страшную битву, для которой мне следует запастись силами и перед которой стоит проваляться в неподвижном состоянии минимум неделю. Но недели мне не дали. Звонок в дверь раздался еще до рассвета, в шесть часов утра. «Почему у тебя выключен телефон?» кричала Миша, переступив порог моего дома и вцепившись руками в мои плечи. «Что произошло?» испуганно выкрикнула я, почувствовав, как мое сердце, рухнув в пятку, врезалось в пол. «Мия!» Коротко воскликнула Миша. На сей раз я почувствовала, как мое сердце остановило свое биение. Отец с Генри отправились с Мее в местную больницу, откуда их на скорой помощи переправили в Лондон, в ту самую больницу, в которой находился Хьюи. Несмотря на выпавший снег, я доехала до Лондона за рекордные для меня 20 минут. Миша была со мной. С Генри и отцом я встретилась на коридоре третьего этажа больницы ровно в 6.53, после чего нас всех скопом завели в кабинет доктора, принявшего Мии и только что закончившего ее осмотр. Она задыхается, твердо констатировался догласый мужчина в очках серебристой правой. Пятно на правом легком неожиданно стремительно начало расти. Пока что мы не можем определить, с чем именно это связано. Если хотите избежать пересадки органа, которая может и не состояться из-за большой очереди, вам необходимо незамедлительно решаться на операцию. «Как?» — вскочил со своего места Генри. «Прямо сейчас?» «У вас есть пару недель, от силы три недели», — продолжал невозмутимым тоном резать без ножа доктор. «Вы ведь в курсе того, что у нас подобные операции не делаются? Как только вы сообщите нам о том, что готовы внести полную стоимость за операцию, мы передадим необходимую информацию нашим коллегам в Берлин» после чего они начнут свое сотрудничество с вами. Вы должны осознавать, что только подготовка к операции, ее оплата и очередь могут занять несколько недель. Вам необходимо дать согласие в ближайшее время, иначе...» Доктор запнулся. «Давайте сделаем вот как. Выйдите в холл, подумайте над этим всем и вернитесь сюда, когда будете готовы дать свой ответ». «Я не помню, как именно мы оказались в холле». Но спустя следующий час мы наконец смогли произвести точный подсчет имеющихся у нас средств. На руках у нас было 59 тысяч долларов, с учетом тех грошей, которые за последние полгода поступили на наш социально-благотворительный счет. Дальше мы начали плюсовать приблизительную стоимость имеющихся у нас ценностей. Моя новая машина, за которую можно выручить не меньше десяти тысяч, дряхлая машина Генри, за которую едва ли можно выручить больше пары тысяч, плюс машина Руперта, машина Пандоры, и даже плюс тот хрустальный шар, который Дариан Сырмы подарили мне на Новый год, и который я легкомысленно оставила у них дома. Нам все равно не хватало, когда Миша вдруг выкрикнула: Квартира Пандоры! У нас есть квартира Пандоры. Она уже заложена под кредит, заметил Генри, который мы взяли, чтобы оплатить лечение Айрис и полугодовая содержание Хьюи. Да, но можно погасить кредит теми деньгами, которые мы выручим с продажи машин, после чего мы сразу сможем выставить квартиру на продажу, предложила я, и все сразу замерли. Пересчитав получившуюся сумму заново и убедившись в том, что у нас все сходится, мы наконец вернулись в кабинет доктора. Мы готовы выразил общее мнение отец. «Мы оплатим всю сумму». «Вы уверены?» Сквозь очки посмотрел на нас уставшим взглядом доктор. «Речь идет о 450 тысячах долларов. А скольки?» Начал безвольно хвататься за воздух руками Генри. «Но ведь речь шла о 157!» За выраженным голосом решила уточнить я в надежде на то, что доктор просто перепутал цифры. Ну, или неудачно пошутил. С учетом увеличившегося пятна на легком операция осложнится, плюс ко всему, вам требуется срочное вмешательство. Доктор не успел договорить, когда за моей спиной упало что-то страшно тяжелое. Обернувшись и увидев валяющуюся у моих ног Мишу, я, не убирая руки из сердца, опустилась в настоящую справу стену кушетку. Кажется, моя душа переселилась в тело Миши, и теперь, тряся Мишу за плечи, отец пытался выбить ее обратно в мое тело. В момент, когда Мишу, переложив на каталку, выкатили из кабинета доктора, я перестала чувствовать свои конечности. Я не потеряла сознание, и со мной не случился удар. Просто мое тело потеряло контакт с моей душой.